Глава пятьдесят 55. Лютый. Стас, о чем ты? Я рассекал коридор больницы словно корабль ледокол, и рвал волосы, которые не рвались, потому что были слишком короткими. О том, что придется возвращаться. Ювелир замер у стены и с мягкой улыбкой рассматривал подрагивающий светом плафоны. Что ты мечешься, лютый? фыркнул он, потер гладкий подбородок и снова уставился в потолок. Сядь уже или приляг, достал бродить туда-сюда как маятник. Голова от тебя уже кругом идет». С Линой что-то не так, чувствую. Бросил я недовольный, повернувшись, пошел прямиком на врача. Тот как раз появился в дверях. Мужчина чуть в стену не влип от моего напора. Что с женой? Я хотел схватить его за грудки, но вовремя остановился и спрятал руки за спиной. Замер в шаге и сутулился. Не хватало еще в американскую тюрьму попасть по нелепости и из импульсивности. Мы и так здесь под крышей Макса, и в связи пилогии с якудза. Как они в это влезли, я не расспрашивал. Но за зарловыми стояли очень влиятельные и страшные люди. Страшнее Чеха, сильнее Носова-Кирсанова, потому здесь нас никто не тронет. Я отступил немного, умоляющий, выжидая ответ врача. Он опасливо покосился на меня, зыркнул на Звонарёва, скользнул вопросительным взглядом по крупной фигуре Деми, что маячило в дверях, только потом решился. Небольшой тонус. Не волнуйтесь. Тонкие пальцы дёрнули воротник, а мужчина продолжал на чистом английском. Будущей мамочке нужно спокойствие и минимум нервных потрясений. Не поднимать тяжести, больше гулять на свежем воздухе. Она очень чувствительная и впечатлительная девушка, а еще первая беременность с довольно плохими показателями на первом триместре. Сейчас все вроде в норме, но сильно волновать и нагружать мамочку не стоит. Я долго выдохнул. Прикрыл глаза и, словив ладонью стену, прикрыл глаза. Когда Лина побледнела и схватилась за живот, у меня все внутренности перевернулись. Вдруг я был слишком настойчив во время секса и нарушил что-то это пугало до темноты перед глазами но сейчас стало легче словно узел развязался и я смог наконец дышать а сын хрипнул я сжав пальцами шею. врач что-то говорила я слышал удары в грудной клетке и не мог разобрать слова последнее влетело в уши как успокоительное температура спала он отдыхает И вам бы отдохнуть, господин Береговой. Он смотрелся в мои глаза. Вы ведь тоже после болезни. Жене сейчас нужна поддержка, идите спать. До утра ваши родные все равно будут под наблюдением врачей. Спасибо. Получилось выжить из себя. Ноги не держали, но я стоял солдатиком. Кривым немного, но разве подбитых воинов не бывает? Что? Стас громко говорил по телефону по-русски и жестикулировал. Не получится сейчас, мы на другом конце глобуса, ты же знаешь. Он замолчал, сцепил зубы, знакомый жест, Друг делал так, когда задача нализол. Сверкнул светлыми глазами, щелкнул языком и почти закричал. Быть такого не может. Твою ж мать! Приеду, обниму тебя за эту новость. Ну ладно, ладно. Понимаю, ты у нас женщина деловая и неприступная. Он выслушал собеседника, бросил на меня изотехшего врача довольный взгляд и закончил. Я понял, мурочка, постараюсь все решить. Но ты нам вольно обещаешь? Стас прикрыл ладони трубку и что-то очень тихо добавил, только потом отправил мобильный в карман, в развалочку подобрался к нам и уточнил у врача: Когда вы нас выпишете? Руки в карманы, пиджак раскрылся и показал мощную грудную клетку, что вздымалось от возбуждения. "Несколько дней понаблюдаем", протянул задумчиво врач. "Может, э -э -э три дня достаточно". Стас отсчитал несколько крупных купер долларов и ткнул их опешившему врачу в руки. "Это на расходы и пропишите нашей нежной даме витаминки и успокоительные". "Стас, хватит". Осадил я друга. Отправляйся в наш дом, я тут сам разберусь. Самсу сам, когда еле у стеночки стоишь, много ты уладишь. Бережок каменистый. Деми, иди сюда. Звонарев махнул Леонову, а потом наклонился ко мне и твердо сказал: "Нам нужно срочно поговорить. Наедине". Коварно прищурился и загнул в жесткой улыбке губы, и я понял, что звонил ему очень весомый человек. Женщина. Адвокат Волкова. В глазах Звонарева читалось что-то невысказанное, одновременно радостно восторженное, но и трагично печальное. я из клиники не уеду", предупредил я и повернулся к врачу. "Вы можете зайти к жене в палату, она уже ждет», — напоследок сказал он и почти сбежал прочь. Моральное давление от присутствия трех амбалов в коридоре не каждый выдержит. "Макс приготовил вам особняк в поселке, документы почти готовы" отчитался Дэми. Погоди, Дим, тут такое дело. Стас достал из кармана телефон, полистал что-то, снова спрятал. Он будто сомневался, нужно ли мне сообщать, стоит ли передавать просьбу адвоката. Ладно, все равно вы узнаете. Слушаю, Стас. Я прижал его взглядом. Что за срочность? Чеха поймали? выпалил он с резким выдохом. «Леха!» Но я тебя на съедение больше не дам. Ты не сядешь. Вот даже не смотри на меня так. Он взмахнул руками и выругался. Так и знал, что нельзя тебе говорить. Хоть режь меня, не сядешь. Мне еще одной обиженной бабы в комплект не хватает. Это неизбежно. Отсек я понимаю, что будет дальше. Я в связке с ним. Можно не размазывать дальше тему, все и так понятно. Пожав плечами, повернулся спиной к стене. Холодные панели прилепились к лопаткам, футболка взмолкла, ледяное сознание стянуло горло. Твою ж мать, брякнул Стас и присел поодаль. Хреновый я юрист. Зачем было меня вообще вызывать, только чтоб под ногами путался, лишь по и могу делать. Главное, какие побрякушки?» Поддержал я с улыбкой и показал на кольцо на пальце, то самое, что мы с Ангелиной купили в моем же магазине. Это было так волнительно, что до сих пор не стерлось из памяти. Дима стоял рядом, опустив голову на грудь. Он устал за эти дни, оссонлся чаще, молчал, выполнял работу на 300%, но отдалялся. Ева хондрила из-за отца, который впутался в какую-то жуткую авантюру и женился на молодухе, и обижалась на Леонова за то, что согласился нам помочь, подставлял себя ради наших жизней, когда дома его ждала жена и двое детей. Я никогда не расплачусь с ним за охрану. Нет в мире столько золота, чтобы сказать спасибо за то, что сохранили жизнь сына и жены. И слов таких нет, не придумали. До палаты Лины рукой подать, но я не смогу сейчас, войти не сумею посмотреть в глаза. Она поймет, что произошло. Понимал, что эта новость выбьет почву из-под ног моей маленькой. С одной стороны, мент за все ответит, а с другой потянет меня за собой, ведь именно его поручения я выполнял, его грязные делишки решал и решал весьма некрасивыми и жесткими методами. Посмотрев на свои руки, опустился на корточки и притих. Я весь в крови по горло. Меня боялись все, и это не миф. Лютый был лютым зверем, потому что ему нечего было терять. Выходит так, что я очистился от одного зла, Но остался измазанным в другом. Бывало, что пытал, заставлял людей подписывать немыслимые бумаги, вел скрытые дела Чеха, выполнял грязные поручения, что связаны были с Кирсановым и Носовым. Я наслаждался их болью, когда они ломались, и ликовал, когда мы подобрались к змеиному котлу. С жаждой планировал нападение на дочь олигарха, чтобы разрушить очередную договоренность Кирсанова-Носова, и все было зря. Внезапно, будто раскаленные вензеля штемпеля для клеймения, вспомнились слова сына, те, что он бормотал в бреду. Как с милой мог быть связан Григорий? Любовник или что-то другое? Я не понимаю, почему Саша именно его фамилию вдруг выловил из вереницы ужаса, которую видел. Или это что-то другое? Как понять? Как докопаться? Нужно приблизиться к истине, приблизиться к тем людям, кто замешан. Чех. Только он знает всю правду. Теперь я точно знал, что держал он меня на поводке не просто так. Кормил обещаниями, затягивал хомут на шее, когда я противился, чтобы лишить воздуха, а потом снова заставлял идти делать зло. Будто нарочно измазывал меня во тьме, превращал нормального человека в монстра. Зачем? Ради чего? Денег? Это слишком банально. Невозможно, чтобы такой извращенец, любитель кинжалов и чистой крови, хотел к своим миллиардам еще и триллионы. Это бред. Власть? Да у него было ее предостаточно. Не нужны были такие хитрые сплетения. Он принуждал меня душить мелких мразей, что околачивались около олигархов, заставлял их работать на нас. И они соглашались, потому что тогда я был по-настоящему опасен. Безмело не хотел жить, мне было все равно, что будет дальше. Я шёл по тропе мести, дрался будто измученный голодом зверю, которого отобрали первую пойманную за много дней добычу, до последнего, до потери пульса, до такой ярости, что могла бы сжечь города. Тошно сейчас от всего случившегося, но это все было, не вычеркнуть. Исповедь исповедью, а отвечать за поступки придется. Тем более, что больше всего мне хотелось засадить ублюдка навечно. А там в тюрьме по-тихому его убрать. Никто бы и не кинулся. У мента был четкий план, и осознанная причина идти на такие безумные вещи, как слом дочери Кирсанова, даже ее беременность от меня. Разве не он мне приказывал в сухую ее? Как же это грязно, больно, неправильно. И я был пешкой в жестокой игре. Но пешки иногда идут в дамки. Шах, господин Чехов. Ты сидишь ублюдок. Я тебе обещаю, выверну такую подноготную, что на две жизни сидеть хватит. Осталось понять, как мне жить без семьи, как семья оставаться без меня. Ладно, Сашке я как предмет мебели и тренер по боксу, но Ангелу и малышке нужен. Нужен ведь. Как же хотелось хоть немного побыть с ними рядом и понимал, что шаг назад это смерть для любимых. Шаг вперед разлука. Остаться в Америке и жить дальше, всю жизнь прятаться и никогда не узнать правду? Я не могу. Ради Серого, которого больше нет. Ради Милы, которая все равно живет в моем сердце. Ради Ангелы и двух ангелочков, что смогут жить дальше, не боясь расправы. Ради них. Не ради меня. И не мечтай. Брякнул Стас, поднимаясь. Он будто прочитал мои мысли. Большой подбородок дернулся, зубы скрипнули. Крупные пальцы вошли в светлые волосы и перекинули челку на другую сторону. Ты не сядешь, Берек. Не теперь, когда я увидел, как сильно ты умеешь любить и как сильно любят тебя. И только посмей вредничать. Он тряхнул рукой, разрубил пустой воздух между нами. И я тебя усыплю и отправлю на необитаемый остров вместе с женой и детьми